Глава двадцать Лопатин был рад, что летит с фильдигерями. Самолеты фельдсвязи редко задерживались в пути. Но в одном из моторов потекло масло и пришлось сесть почти в двухстах километрах от штаба фронта на аэродром, где стояли бомбардировщики. Фельдигеря выцыганили у командира авиационной дивизии, его личный У-2, воткнулись в него вдвоем, потому что возить почту генштаба в одиночку не положено, и улетели в штаб фронта. А Лопатин остался на аэродроме. Посчитав, что если У-2 за три часа обернется, то, пожалуй, хватит светлого времени и на второй полет, он попробовал подъехать с этим к командиру дивизии, но полковник и слушать не захотел. «Если хватит, что ж по-вашему, отдай жену, дядя, сам живи с другой. Прикажете бомбардировщик поднимать, если мне вдруг самому лететь на свои точки?» «После двух месяцев наступления с подачей горючего, знаете как, сегодня за ночь в один из полков так не подвезли, не успели». Пришлось с утра докладывать. Два полка подниму в воздух, а третий нет. Как у вас в таких случаях тоже матерят? Ну, если не матерят, — сказала Патенту, что-нибудь в этом духе. У вас что-нибудь у нас в натуре. Не скажу, что тылы плохо работают, нам сверху дней. Машины по всем дорогам взад-вперед, как муравьи. Кажется, ползут, а на самом деле жмут, как могут, днем и ночью. На развилке к нам два студебекера валяются. Полотно дороги высокое, один заснул, другой сходу на него, и оба в по три переворота. Там же и схоронили. За рулем засыпают. Нас матерят, мы материм. А что сделаешь, когда уже полтысячи километров позади себя оставили? Еще немного поговорив и отведя душу, полковник спросил у Лопатина, как он думает добираться в штаб фронта. Как выйдет на перекладных. «Шоссе рядом, пойду голосовать». Тогда хотя бы Виллис вам дам, подбросить до шоссе, сказал полковник. Идущим к фронту автоколоннам останавливаться не приказано, но если с Виллис проголосуете, скорее притормозят. Через десять минут Лопатин уже был на шоссе и голосовал с развернувшегося на обочине Виллиса. Первая колонна, шедших в сторону фронта, крытых брезентами машин не остановилась, но вскоре появилась вторая, груженная снарядными ящиками. Главная машина притормозила, из кабины высунулся пожилой лейтенант с интендантскими колесиками на мятых полевых погонах. — Почему задерживаете? — сердится, спросил. Лопатин, заранее доставший предписание и удостоверение личности, протянул их лейтенанту, объяснив, что просит подкинуть его до ракады Гродно-Каунас. А если свернуть раньше, до того места, где свернут. — Хорошо, — быстро, но внимательно посмотрев документы, сказал лейтенант, и громко, как на плацу, сугаркнул: «Неги Из третьей от головной машины выглянул водитель. «Посадите майора! Быстрее, не задерживайте!» Это было сказано уже Лопатину, и прежде чем он успел добежать с чемоданом до третьей машины, головная уже рванулась с места. Он вскочил на подножку, кинул в ноги чемодан и на ходу захлопнул дверцу. По-разному ему доводилось въезжать в войну и привилегированно сидя за спиной у разговаривавшего или спавшего начальства. И самостоятельно на переднем сиденье редакционной эмки с картой в руках, чтобы не заехать к немцам. И вот так, на перекладных. Водитель, небритый молодой солдат, намертво вцепившийся в баранку и неотрывно глядя в задний борт, вшедший впереди машины, за первые полчаса ни разу не взглянул на Лопатина. Потом, разогнувшись и поерзав по спинке сиденья, занемевший спиной, повернулся и спросил. — Вы что, с нашей части, товарищ майор? — Нет, не с вашей. Я думал, с нашей. А то наш лейтенант, кто не голосует, никого не берет. Не останавливается. И нам запрещают. Вплоть до трибунала. Вам куда надо-то? — Если доедете, то до ракады Гродно-Каунас. — Нам еще дальше. И водитель так иступлённо зевнул что Лопатин вспомнил те два валявшихся под откосом исковерканных студы Беккера. Первые два часа они ехали еще при свете дня. Сначала грело солнце, потом прошел дождь, и дорога стала скользкой. Отчасти по привычке, но больше, чтобы не думать о другом, о своем, Лопатин пытался разговорить водителя. Но тот оказался неразговорчивым. Отвечал односложно. Про харчи, что харчей хватает, но все больше в сухомятку. Про куриво, что оно то есть, то нет, сейчас есть. Про дороги, что дороги терпимые, видали, и похуже. Про недосып Лопатин не спрашивал, и так было ясно, что он-то больше всего и мучит. Когда стемнело, поехали с подфарниками и через час надолго застряли, догнавшедшую шедшую впереди автоколонну. Лопатин было подумал, что это пробка, но оказалось, что через перекресток, загородив путь, перемещалась на тягачах тяжелая артиллерия. Сразу же, как остановились, водитель навалился на руль и заснул. Лопатин вылез из машины, закуривая, услышал рядом с собой голос «Не гасите, Прикурю!» и при свете догоравшей спички увидел лицо начальника колонны, старое и усталое. «Тяжело вам достается». Лопатин ожидал не столько ответа, сколько подтверждения. Но подтверждения не последовало. «Почему нам тяжело?» — сказал лейтенант. «Нам как раз легко». Немец не бомбит. За месяц всего под две бомбежки попали. Один убитый, три раненых все потери. А когда без потерь разве тяжело? Тяжело, когда потери. Это там тяжело. Лейтенант мотнул головой в ту сторону, куда они ехали. Там еще не были, только едете. Был. Тогда вам самому все ясно. Писать что-нибудь едете. Лопатин кивнул, готовясь услышать, что приходилось выслушивать уже много раз за войну. Про одно вы, корреспонденты, пишете, а про другой от вас не дождешься. Например, про то, как люди день и ночь гонят на передовые снаряды, а обратно везут раненых. Но, оказывается, лейтенанта беспокоило совсем другое. «Ходил в голову колонны», — сказал он. «Думал, уговорю, чтоб пропустили и слушать не хотят. Как так? Боевая часть будет нас ждать. Пропустит сквозь себя нашу автоколонну. Тут мы ждем». А там нас ждут, без снарядов много не навоюешь. Будь ты полковник и ставь меня тут по стойке смирно, а когда там останешься в бою без снарядов, без них немцы по стойке смирно не поставишь. Сиди, жди, пока не подвезем. «Кем вы на гражданке были?» — спросил Лопатин, понимая, что лейтенант в таком возрасте только и может быть с гражданки. «Тем же, кем и здесь», — сказал лейтенант. «Автобазой заведовал на магнитке». Двести автомашин, имел. — Давай не, конечно. Сейчас там половины этого нет. К тому же рухлить. Недавно письмо от товарища получил. Когда просился на фронт, считал, что еду куда тяжелее, а вышло, поехал куда легче. Так из этого письма понял. Пойду еще раз вперед, погляжу, как там. Он бросил окурок на землю, затоптал и пошел вдоль машин в темноту, в грохот продолжавших двигаться тягачей. Лопатин тоже докурил, влез обратно в машину, захлопнул дверцу и привалился поудобнее в угол, надеясь заснуть, но сон не шел. Да, подумал он, слово одно на всех, война. А судьбы на ней ох, какие разные. У кого-то несравним тяжелее, у кого-то несравним легче, если только рассуждать и о ней, и о себе по совести. Как этот лейтенант. Хотя есть среди нас и такие, что. Война еще не кончилась, а уже сидят, и врут друг другу. Пекут в четыре руки общие пироги славы, пекут и делят, пекут и делят. А тем временем под их разговоры еще кого-то нет, еще кого-то. Он был зол от того, что не мог заснуть, и все острее чувствовал боль потери, навстречу которой ехал. Вот так после операции, когда отходит наркоз, начинает все больней и больней тянуть в ране. Только там тело, а тут душа. Первого убитого, которого знал при жизни, хоронил на Холхенголе. Второго проводил на тот свет на финской. А потом на это и пошло, и пошло. И тех, кого знал до войны, и тех, кого узнал на войне, и тех, с кем ездил, и тех, кому ездил. Он вспомнил, как втроем с Велиховым и шофером поднимали на Симферопольском шоссе с залитого кровью асфальта и клали в машину то, что осталось от дивизионного комиссара Пантелеева. они ней и оставшуюся целой левую руку, а он, подхватив под колени, чувствуя теплоту еще не остывших ног. Агурский тогда, осенью 41-го, встретив его в Москве в редакции, расспрашивал подробности, как все это было там в Крыму с Пантелеевым. «Всякий человек чего-нибудь да не успел при жизни». И когда его жаль, то жаль и за это. Гурский почти никогда не говорил о своем будущем. Наоборот, любил делать вид, что живет только сегодняшним днем. Ну, о будущем, конечно, думал и на что-то в нем надеялся. Кто знает, может, он еще что-то писал, чего даже я не знал, подумал Лопатин. Мои тетрадки с дневниками лежат дома там у него, у мертвого. А он, может быть, тоже что-то писал. И никому об этом не говорил, и я даже не знаю, где у него это может лежать. Это, конечно, чепуха, что в жизни непоправимо только одно – смерть. В жизни непоправимо многое, вернее, все, что переделал бы по-другому, да уже поздно. И все же очевиднее всего непоправимость смерти, когда чья-то жизнь была частью твоей жизни». Если это действительно так, без преувеличений, то и смерть такого человека тоже часть твоей смерти. Ты еще жив, но что-то в тебе самом уже умерло и не воскреснет. Можно только делать вид, что ты по-прежнему цел, потому что оторванный кусок души — это не рука и не нога. И что он оторван, никому не видно. Впереди догрохотал последний тягач. Водитель, проснувшись, поднял лицо от баранки. Колонна двинулась через перекресток. — Долгом стояли, товарищ майор? — спросил водитель. — Изрядно, больше часа. С полчаса ехали молча. Чтобы отвлечься от других мыслей, Лопатин начал считать свои поездки на фронт. Сколько всего часов и дней он провел в машинах и в своих, и в чужих, и в таких вот попутных. Считал, считал и запутался. Времени, проведенного на колесах, считая Холхенгол, набиралось неправдоподобно много. — Чего вы все молчите, товарищ майор? Расскажите что-нибудь. «А то спать клухнет спасу нет», — вдруг попросил водитель. Лопатин закурил и стал рассказывать про Монголию. Какая там ровная степь, только иногда полосы солончаков, а так, пока не наткнулся, на них можно ехать, как по столу, в любую сторону, без дороги. И какие там ни на что не похожие полосатые закаты, и как мало воды, и как в жару на горизонте мерещатся озера, а над ними лес... «А какая там война была?» – спросил водитель. «Мы про нее почти ничего не слыхали». Пришлось рассказывать ему про Хелхенгол и про то, какая там была война. Небольшая, кровавая и по нынешним понятиям короткая, а тогда, наоборот, считавшаяся очень длинной. С мая до сентября целое лето. После еще двух остановок, одной в пробке, а другой на объезде, на рассвете добрались до ракады Гродно-Каунас. Лопатин подхватил чемодан и выскочил на перекресток из приостановившейся на несколько секунд машины. Регулировщица с сержантскими лычками на погонах шинели и с винтовкой за плечом. На вид была из тех, кто себя в обиду не дает, рослая, со строгим лицом и вызовом в глазах, мол, попробуй только обратиться ко мне не так, как положено, сразу отбрею. Но Лопатин обратился к ней, как положено, и попросил придержать какую-нибудь машину, идущую по шоссе направо, на север предпочтительно какой-нибудь Виллис с начальником. «Чем больше начальства, тем дальше меня довезет», добавил он, улыбнувшись. Неизвестно, что эта немудрящая шутка, возраст Лопатиной или ленточки орденов и медалей, которые она увидела, пока он распахнув шинель, доставал удостоверение личности, на что-то расположила к нему строгого сержанта дорожной службы. Она ответно улыбнулась и сразу стала тем, кем и была, одетой в шинель с погонами девятнадцатилетней девчонкой. «Есть задержать для вас начальство побольше, товарищ майор. А если вдруг генерал, не боитесь?» «Не боюсь. Я человек штатский». «Какой же вы штатский, тач майор? Когда он у вас? вон сколько наград!» «А это мне за выслугу лет. Неудобно в моем возрасте ходить без ничего. Вот и далее». Мимо по шоссе проскочило уже несколько грузовиков, но Виллисов пока не было. «Может, грузовик остановить, тач майор?» спросила регулировщица. «А то время раннее, начальники еще мало ездят. Можно и час прождать». «Что первое пойдет, то и останавливаете», сказал Лопатин, разглядывая ее и думая о собственной дочери. «Что вы на меня так смотрите, тач майор?» спросила она не с вызовом, а смущенно. Словно провинилась перед ним. «Сколько вам лет? Девятнадцать?» «Девятнадцать. И давно на войне. Второй год». Лопатин вздохнул, продолжая думать о дочери. Успеет или не успеет она попасть на фронт? — Откуда вы? — Была эвакуирована под Семипаладинском, в совхозе работала, оттуда в армию пошла. — А так я из Пнева, Смоленской области, Пневского района. У нас в 41 году там переправа была, Соловьевская. Может, знаете? — Как не знать. Лопатин вспомнил эту Соловьевскую переправу с ее тогдашним кромешным адом. — Мы оттуда с войсками отходили. Я в санитарке просилась. Даже год себе прибавила, но тогда не взяли. А потом все же, когда восемнадцать исполнилось, в палатинские пошла в военкомат и взяли. Не, сейчас некоторые и 21, один, и на двадцать два дают. Говорят, я старше себя выгляжу. Дразнят. Сколько есть, настолько и выглядите. Так что не расстраивайтесь. И я не расстраиваюсь, потому что... Она не успела договорить, увидела приближавшийся грузовик, шагнула навстречу на середину дороги и задержала. Он только до следующего регулировочного поста везет вас. А там сворачивать будет. Как, поедете или нет?» Стоя у грузовика и, держась рукой за открытую дверцу кабина, крикнула она Лопатина. «Поеду». Он поднял с полуразбитого асфальта чемодан и шагнул к грузовику.